Глава 26. В городе сохраняется напряженность. На центральных улицах полным-полно солдат службы общественной охраны. Собравшиеся в кучке обыватели муссируют нелепые слухи о подмене выборов, предстоящих мятежах, подкупах и политических убийствах. А некоторые шепчутся даже о том, что королевская семья покупает наркотики у орков и перепродает населению. Наш экипаж останавливает солдаты. «Срочное дело по поручению притора Цицерия!» – кричу я – и мы голубо мчимся в направлении стадиона. Я везу с собой мешок с золотом и инструкции любой ценой вернуть аккредитив принца. Гураны велено не жалеть. Стадион «Супербия» расположен в восточной части города, рядом с городской стеной. Он представляет собой грандиозный каменный амфитеатр, сооруженный королем Варкием лет сто назад. Стадион играет весьма важную роль в жизни города. Там выступает цирк, даются театральные представления, проводятся религиозные церемонии и организуются бои гладиаторов. Но самое главное событие на стадионе – то, которое недавно нанесло мне столь ощутимый финансовый урон – гонки колесниц. Я обожаю эти бега. Во время бегового сезона, два раза в неделю, амфитеатр до краев заполняется публикой из всех слоев общества. Приторы, префекты, сенаторы, священнослужители, дамы, высокопоставленные чиновники гильдий смешиваются с простолюдинами Турая, чтобы насладиться гонкой квадрик, и если повезет, слегка пополнить свой кошелек. Принц Фризен Акан не только слывет одним из самых страстных любителей бегов, но и славится своей конюшней. Даже сам король иногда посещает стадион. На стадионе, естественно, трутся разные мелкие преступники, а все букмекеры находятся под контролем либо братства, либо сообщества друзей. Мы вылезаем из Ландуса и входим в огромное темное сооружение. Макри, оказывается, не забыла прихватить с собой факел. Теперь она его зажигает, и на старинных каменных стенах начинают плясать зловещие тени, отбрасываемые изваяниями знаменитых гладиаторов и великих колесничьих прошлого. Живых существ я на стадионе пока не вижу. Я вынимаю из кармана лоскут, который оторвал в канализации от рулона пурпурной ткани, и раздираю его на две части. Повяжи это вокруг шеи. Говорю я Макри, протягивая ей тряпицу. Макри смотрит на меня с недоумением. Если Сарина здесь, рядом с ней наверняка ее партнер Гликси Этот лоскут сыграет роль защищающего от чар амулета. Ты уверен? Нет, но может и получиться. Мы обходим триумфальную арку, через которую после окончания игр обычно дефилируют победители, и видим перед собой на земле человеческую фигуру. Макрис склоняется над телом. Это Сарина, шепетана она. Ее оглушили ударом по затылку. В начале Ханама, теперь Сарина что явно облегчает мне жизнь. Я оглядываюсь по сторонам, но никого не вижу. Однако чуть дальше у стены замечаю небольшую горстку белого порошка. Я подхожу к порошку, сую в него палец и пробую на вкус. Диво. Похоже, Сарина принесла упаковки с собой, и теперь их кто-то увел. Макри в свою очередь сует палец в порошок, подносит карту рту и облизывает. Мне кажется, что подобное действие не вызвано необходимостью, но я предпочитаю оставить его без комментариев. Я встаю на колени, чтобы было удобнее обыскивать царину. Аккредитив может все еще быть при ней, поясняю я. Зачем платить, если можно не платить? Царина получила сильный удар, и я готов поклясться, что она долго не очухается. Однако, к моему удивлению, она внезапно открывает глаза. Но на это мое изумление не кончается. Злодейка хватает меня за косицу и дергает с такой силой, что я утыкаюсь физиономией в пыльную землю. Вдобавок мне очень больно. Сарина легко вскакивает на ноги и, несмотря на рану в голове, принимает боевую стойку. И это человек, который только что валялся без сознания. Потерял арбалет, скалюсь я и иду в атаку, чтобы нанести знаменитый удар правой. Я здорово поднаторел в уличных драках и, прежде чем ударить справа, делаю ложный замах левой, так как этого требует теория. Сарина уходит от моего кулака и бьет меня ногой под бедра, посылая на новое свидание с землей. Несмотря на то, что подобный ход событий меня сильно удивляет, присутствие духа я не теряю и бросаюсь в новую атаку, уповая на преимущество в весе. Однако Сарина делает какое-то странное, неуловимое и неожиданное для меня движение, в результате которого я снова оказываюсь на земле. Я начинаю серчать, поскольку краем глаза замечаю, что Макрим, вместо того, чтобы броситься мне на помощь, почти открыто хохочет. Короче, я обнажаю меч. Сарина выхватывает из ножен маленький кинжал, и мы начинаем ходить кругами, выжидая момент для атаки. К сожалению, я не могу обнаружить у противницы ни одного уязвимого места. Ничего не понимаю. Ведь я не врал, когда говорил, что в свое время выгнал ее из города. Как дьявол ее побери, она смогла вернуться в Турай столь опытным воином. Мы обмениваемся несколькими ударами, и я начинаю задыхаться. За последние 24 часа мне пришлось так много бегать и столько сражаться, что у меня не осталось сил еще для одной схватки. Последние сутки я почти не ел и не спал. Жара сводит меня с ума. Я предпринимаю последнюю отчаянную атаку. Сарина кинжалом парирует удар меча, делает подсечку, и я снова, и на сей раз очень сильно, ударяюсь о землю. Чуть продохнув, я поднимаюсь на ноги и обращаюсь к Макри. «Что ты торчишь без дела, как евнух в борделе? Почему не помогаешь?» «Просто предоставляю тебе шанс проявить себя, Фракст». «Разве не ты говорил мне, что обрушишься на нее, как скверное заклятие, когда она снова объявится в городе?» Я обжигаю Макри яростным взглядом и снова бросаюсь на Сарину. Сейчас она узнает, кто здесь первая спица в колеснице. Однако злодейка опять парирует кинжалом удар моего клинка и без промедления бьет меня по лицу тыльной стороной ладони. Делает она это с такой силой, что я отлетаю к стене и, ударившись о нее, сползаю в пыль. До того, как Сарина успевает продолжить свои упражнения, Макри решает, что повеселилась достаточно и встает надо мной с обнаженным мечом в руке. «Афракс утверждал, что ты не умеешь сражаться», — говорит она. Я встаю на четвереньке, затем заставляю себя подняться на ноги и говорю. У нее к этому делу вообще никаких способностей не было. «Три года в монастыре в Квалре в обществе монахов-воинов», — говорит царина, скрывая улыбку. «Думаю, что ты там не богословием занималась. Выдавливаю я, радуясь тому, что у меня есть время перевести дыхание». Нет, только боевыми искусствами. Меня стало раздражать то, что меня все бьют. Теперь никто не может победить Сарину Беспощадную. Однако ты выглядела не очень хорошо, когда мы тебя нашли. Кто-то подкрался ко мне сзади. Начинает Сарина и вдруг замолкает. Странно, очень странно. Продолжает она с недоумением. Обычно никто не может подойти ко мне незамеченным. Видимо, твой приятель Гликси Драконоборец решил, что в твоем присутствии больше нет нужды. Я с Гликсием больше не сотрудничаю, задумчиво покачивая головой, произносит Сарина. Хорм и Гликси начали вести со мной двойную игру. После того, как я с помощью арбалета расчистила для них путь, они попытались вывести меня из игры. Не пожелали делиться прибылью с третьим лицом. И в первую очередь, потому что это третье лицо – женщина. Что ж, тем хуже для них, поджимает плечами Сарина. Я их перехитрила, но оглушил меня не Гликси, он наподобно не способен. Моя недавняя противница оглядывается по сторонам и встревоженно произносит. Лушади куда куда-то исчезли, и вместе с ними дива. Но у меня осталось это». Сарина запускает руку под тунику и извлекает аккредитив, подписанный принцем. «Документ обойдется тебе в 10 тысяч гуранов, если ты, конечно, не попытаешься отнять его у меня силой». «Нет, пожалуй, этого делать не стоит, думаю я». «В таком случае к делу», — говорит она. «Полагаю, что аккредитив принадлежит мне». Доносится до нас чей-то голос. Из тьмы выступает высокий человек в радужной мантии. Гликсий драконоборец. Он обращает на меня горящий ненавистью взор. «Мне кажется», – продолжает Гликси, – «что мы охотимся за одним и тем же предметом». Я бурчу в ответ нечто невнятное. «Ты попусту тратишь время, Фракс. Документ принадлежит мне». «Похоже, ты не сумел его у себя сохранить. Ядовито замечаю я». «Кто мог ожидать подобного предательства от царины беспощадной?» И что же ты теперь намерена предпринять, обращаясь я к Сарине? Не думая, что монахи-воины сумели научить тебя противостоять одновременно Фраксу, Макри и Гликсию Драконоборцу. Сарина презрительно ухмыляется. Мои слова не производят на нее никакого впечатления. В качестве представителей влиятельных политиков Турая вы являетесь собой весьма жалкую парочку, заплывший жиром пьяница-детектив и лживый колдун с преступными наклонностями. Она высоко поднимает руку с аккредитивом и продолжает. Итак, стартовая цена за возможность шантажировать принца – всего 10 тысяч гуранов. Кто больше? Жду предложений. Гликсий Драконоборец в торги вступать не намерен. Он поднимает руку, бросает в царину заклинание и в тот же миг валится на землю. Заклятие каким-то непостижимым образом вернулось к нему и оглушило самого колдуна. С вершины арки к нам плавно спускается еще одна облаченная в радужную мантию фигура. «Кто это?» – спрашивает Макри. Тас восточная Зорница, отвечаю я. Похоже на то, что дворцовая стража наконец-то изволила вступить в действие. Я жду, что Тасс отнимет у Сарины аккредитив и, следуя правилу око за око и зуб за зуб, хорошенько приложит ее о стену. Но вместо того, чтобы отомстить за меня, этот самый восточный зорница подходит к Сарине и нежно целует ее в щечку. Мы с Макрей с изумлением наблюдаем за тем, как она возвращает ему поцелуй. «Не мудрено, что он не сумел ее отыскать», — говорю я. «Они теперь работают в паре». «Само собой», — грубым голосом произносит Тас. «Перед нами высокий статный мужчина. Его густые и длинные каштановые волосы не спадают на прикрытые радужной мантией широкие плечи». «Что творится в нашем городе с магами?» — задаю я риторический вопрос. «Либо законченные наркоманы, либо алкоголики». А те, кто не употребляет ни дива, ни кли, оказываются преступниками психопатического типа. «Хорошо, что ты не успел закончить весь курс магии», — шепчет Макри, подозрительно глядя на парочку. «Скажи, этот таз намного могущественнее тебя. Как тигр по сравнению с крысой. Постарайся его не огорчать». Вспомни, какая печальная участь постигла Мирия Орла Оседлавшего. «Почему я не слышу предложений?» — вопрошает Сарина тоном заправского аукционера. «Десять тысяч. Кто больше?» Я говорю, что согласен заплатить только 10 тысяч гуранов. глекси драконоборец поднимается на ноги и произносит какие-то мрачные вирши, творя новое заклинание. Но Тасс отражает и эти заклятия, снова бросая противника на землю. Мне это очень нравится. Я с удовольствием пнул бы драконоборца ногой, жаль на это нет времени. Похоже, ты остаешься единственным покупателем, Фракс, говорит Сарина, поднимая руку с аккредитивом. Что ж, продано. 10 тысяч гуранов. Сарина протягивает мне аккредитив, а я ей мешок с золотом. Но в этот миг в землю между нами ударяет молния, прерывая сделку и разбрасывая всех участников оной в разные стороны. Я приземляюсь на спину и тупо смотрю в небо. Там, едва видимый в темноте, парит огромный боевой дракон. У нас на западе чудовищ подобных размеров не видели со времен последней войны, которая, как известно, закончилась 15 лет назад. Из ноздрей монстра вырываются языки пламени а на его спине восседает похожий на безумца хорм-мертвец. Его длинные волосы с плетенными перьями развиваются на ветру. Тишину ночи прорезает хриплый голос колдуна. «Документ, как мне кажется, по праву принадлежит мне». Тас, восточная зорница, не проявляя никакого волнения, поднимается на ноги. «Нет, хорм-мертвец. Он принадлежит не тебе». Произнеся эти слова, Тас спускает в дело заклятие, которое подбрасывает дракона высоко в небо. Зверь начинает беспорядочно вращаться и реветь от неожиданности и обиды. «Вот это да!» — восхищается Макри. «Мы потрясены!» Боевой дракон и Хорм-мертвец явно не пугают Тасса восточную зорницу. Хорм восстанавливает контроль над драконом и проносится над нашими головами. «Побереги силы, Тасс, восточная зорница!» — кричит он сверху. «Я прилетел сюда не за кредитивом, не за золотом и не для того, чтобы сражаться с тобой. Однако знай, как-нибудь на досуге я тебя прикончу. «Если тебе сейчас не досуг», — кричит в ответ Тасс, — «зачем же ты в таком случае явился?» «Чтобы уничтожить твой город со всеми его обитателями, которые мне в последнее время стали сильно докучать, со всеми такими, как ты, фракс Хор Хорм-мертвец начинает завывать заклинания. «Это какой-то бесконечно длинный наговор на языке орков. Ничего подобного мне еще слышать не доводилось. Закончив вой, хорм-мертвец издевательски машет нам рукой». Дракон взмывает ввысь и исчезает в темном небе. Больше пока ничего не происходит. «Что это значит?» – спрашиваю я. Таз, восточная зорница, мрачнеет на глазах. Нежно прикоснувшись к плечу Сарины, он говорит. «Бери золото. Надо спасаться. Старинное заклинание, которое сотворил Хорм, погубит город. Оно именуется «Заклятие восьмимильного ужаса». Хорм сумел воссоздать забытое заклинание. Все жители Турая разом лишатся рассудка, и город погибнет. «Но я ничего не ощущаю», — протестует Царина. «На тебе защитное ожерелье, так же, как и на мне. Но население ничем не защищено». Откуда-то издали до нас доносится рокот, похожий на рокот прибоя. Мы выбегаем со стадиона и с ужасом видим, что в городе уже полыхают многочисленные пожары. Желтые языки пламени устремляются в небо навстречу занимающемуся рассвету. Царина протягивает мне аккредитив. «Давай золото», — говорит она. Я завершаю сделку, хотя не очень понимаю, какой от нее прок, если Турай сгорит, а у всех его обитателей поедет крыша. Сзади ко мне подскакивает Гликсий драконоборец и пытается выхватить аккредитив. Сарина беспощадная, наносит ему технический безукоризненный удар ногой по голове, и Гликси, потеряв сознание, оседает на землю. Я восхищен. Такого удара не постудился бы любой воин-монах. Начав со мной двойную игру, Гликси совершил непростительную ошибку. Бормочет Сарина и, обнажив кинжал, склоняется над бесчувственным колдуном. Я уверен, что она намерена его прикончить, но это не совсем так. Сарина зловеще улыбается и срезает с шеи Гликсия защитное ожерелье. «Счастливого пробуждения!» — говорит она и обнимает Тасса за талию. Тасс произносит очередное заклинание, и парочка плавно поднимается в небо. «Тасс, ты не смеешь улетать, оставляя нас на погибель!» Насколько мне известно, лесуторида властительница небес, работала над заклинанием, способным нейтрализовать заклятие восьмимильного ужаса, кричит Тас, повиснув над нашими головами. Возможно, она вас и спасет, если вы сумеете достаточно долго продержать ее в здравом уме. Затем Сарина и Тас исчезают в ночном небе. Почему Лисуторида, властительница небес, не может долго оставаться в здравом уме? Она постоянно под кайфом, непрерывно курит Фазис через огромный кальян. Гликсий начинает шевелиться. Он явно приходит в себя. «Пожалуй, нам пора убираться. Мы ударяемся в бегство. Позади нас слышатся безумные вопли Гликсия. Он творит одно заклинание за другим. Подобное количество магии не способен вместить в себя ни один нормальный разум. Статуи королей, гладиаторов и возничих рушатся с пьедесталов, каменные стены стадиона начинают полыхать синим пламенем. «Ну и мерзкая же баба эта Сарина!» Задыхаясь, выдавливаю я – когда мы ныряем за стены ближайшего дома, не думая, что у Таса останется много шансов выжить после того, как он перестанет приносить ей пользу. В этот момент нас окружают свихнувшиеся граждане города-государства Турай. Граждане размахивают дубинками и мечами, нападая на все, что движется. Древняя старуха, подняв клюку, бросается на мокри, Та сбивает коргу ударом ноги и в тот же момент выпускает кишки громадному наемнику-северянину, уже занесшему над ее головой боевую секиру. Мы ныряем в узкий проулок и в поисках укрытия перелезаем через какую-то стену. Но безопасных мест в городе уже не осталось. Скрыться из города тоже нет никакой возможности. На всех улицах и площадях, особенно вблизи городских ворот, кипят толпы сограждан, у которых от заклинания хорма мертвеца съехала крыша. Вдруг практически ниоткуда возникает рука и хватает Макри. Моя боевая подруга от неожиданности взвизгивает и скрывается в темном дверном проеме. Я прыгаю за ней следом и вижу, что Макри удерживает какой-то невысокий человек в черном одеянии. Вглядевшись лучше, я узнаю Ханаму, мастера-убийцу. «О боги! Для полного счастья нам не хватало только встречи с безумной профессиональной убийцей!» В отчаянии кричу я и прыгаю вперед, дабы вцепиться ей в глотку. «Убийца, но не безумный!» Ледяным тоном произносит Ханама, изящно отступая в сторону. Я слету врезаюсь в стену. «Совсем не безумный», — повторяет она и теребит шейный платок из пурпурной ткани эльфов. Точно такими же трепицами обмотаны шеи у меня и у Макри. Я не знаю, насколько случайной была наша встреча. Нельзя исключать того, что Ханама за нами уже давно следит. Однако, когда город гибнет, на размышления о таких пустяках времени не остается. Ханама с отвращением смотрит на беснующуюся толпу и произносит. Нашей гильдии крайне не нравятся всякого рода массовые беспорядки. Некоторый беспорядок идет бизнесу на пользу, но всеобщий бунт наносит ему существенный ущерб. и права как никогда, Ханама, замечаю я. Кому нужны услуги профессиональных убийц, если каждый получает возможность истреблять своих собратьев направо и налево? Боюсь только, что и мой бизнес тоже пойдет под откос. «Пожалуй, нам стоит поспешить к лесу Тариде, произносит Макри, и объясняет Ханаме, что волшебница может создать заклинание, способное остановить восьмимильный ужас Хорма. Ханама говорит, что готова составить нам компанию, а я начинаю смотреть на нее со все возрастающим подозрением. Ее поведение кажется мне весьма странным. Профессиональные убийцы из гильдии так себя не ведут. Эти типы, как правило, предпочитают проводить время в обществе себе подобных и общаются с другими людьми лишь тогда, когда приступают к выполнению профессиональных обязанностей. Я не очень верю в то, что Лисуторида сможет положить конец мятежу психов, но более плодотворной идеи у меня нет. Кроме того, нельзя исключать, что многочисленные маги, обитающие на аллее «Истина в красоте», способны сдержать взбесившуюся толпу, поэтому дом Лисуториды может оказаться для нас самым надежным убежищем. Мне вовсе не нравится делить свою участь с участью профессиональной убийцы, и я прошу Ханаму нас покинуть. В этот момент мы видим, как по улице в нашем направлении мчится не менее 20 полностью вооруженных и абсолютно безумных солдат. Нам приходится скрываться бегством, в результате чего я помимо воли продолжаю оставаться в обществе убийцы. К сожалению, аллея «Истина в красоте» оказывается весьма привлекательным местом для множества обезумевших жителей города. Даже полностью утратив разум, они приходят к выводу, что это место надо спалить в первую очередь. Все граждане Турая превратились в буйных психов. Кроме королевской семьи, только маги, высшие чиновники и некоторые богатые торговцы носят защитное ожерелье. но ну и у них нет никаких шансов выстоять против взбесившейся толпы. Боевое искусство Макри и Ханамы, вкупе с моим сверхъестественным весом, позволяют нам проложить путь к желанной цели. Местные маги прилагают отчаянные усилия, чтобы сдержать напор обезумевших сограждан. Воздух искрится. В воздвигнутый силами волшебства невидимый барьер, то и дело попадают различные метательные снаряды – палки, факелы, булыжники, бутылки и даже кружки. Отнюдь не все маги, живущие в этом округе, обладают могуществом Таса Восточной Зорницы или Хормона полуэльфа. Некоторые из них всего лишь чуть больше, чем простые астрологи, немногим превосходящие в искусстве магии меня. Продолжительные усилия уже начали сказываться на их состоянии. Однако Горсий Звездочет и старый Хасий Великолепный, занимающий пост главного мага обители справедливости, волшебники восьмомогущественные, стоят посередине улицы, уверенно отражая все попытки толпы приблизиться к волшебному щиту. Но их усилий может оказаться недостаточно, так как некоторые их коллеги начинают отступать под градом летящих в них предметов. Несколько горящих факелов все же проникают сквозь барьер, и в расположенных на ближнем конце улицы домах вспыхивает пожар. Лису Ториды, властительницы небес, среди защитников не видно. Толпа настолько увлечена штурмом магической защиты, что не обращает на нас никакого внимания. Когда мы подходим достаточно близко, я, что есть сил, кричу, пытаясь перекрыть рев толпы. Горсий Звездочет, услышав мой вопль, смотрит на меня с большим подозрением. Я показываю пальцем на свой шейный платок из пурпурной ткани и громко прошу нас пропустить. Горсий-звездочет чуть приподнимает жезл, барьер на миг исчезает, и наша троица вбегает на улицу магов. «Плохое место для убежища!» Выдавливает с трудом Горсий и начинает творить очередное заклинание. На нем одно только нижнее белье, у бедняги не было времени даже на то, чтобы накинуть на себя радужную мантию. «Долго нам их не удержать!» – бросает он, выкроив еще одно мгновение. «Где лесу Тарида? Обалдеет, думаю!» произносит Горсий, уклоняясь от пролетающего булыжника. Таз Восточная Зорница сказал мне, что она работала над заклинанием, останавливающим действие восьмимильного ужаса. «Ты сказал восьмимильного ужаса?» взвизгивает Горси. «Так вот что вызвало эти несчастья». «А ты что думал? Качество воды, что ли?» Действие этого заклятия нам не остановить», стонет Горсий. «Где тас? Нам так нужна его помощь». «Боюсь, в ближайшее время он не появится». «С нашего места видно, как невдалеке». Там, где должен находиться императорский дворец, разгорается грандиозный пожар. Сквозь магический барьер пролетает еще один камень, и Горсий Звездочет со стоном рушится на мостовую. Откуда-то возникает его ученик и уволакивает его в безопасное место. Каждый из оставшихся магов начинает испытывать более сильное давление. Самым молодым из них, тем, кому не приходилось участвовать в войнах, начинает изменять выдержка. Мы изо всех сил мчимся к особняку Лесуториды. Вокруг дома в бессознательном состоянии валяются слуги. Они, как и все жители города, свихнулись, и хозяйке пришлось их успокоить. Дверь дома на запоре. «Толпа, похоже, приближается», – замечает Макри. «Я, как слон, врезаюсь сейтушей в дверь, и панель разлетается на мелкие щепки». Ханама, которая легче нас на ногу, первая находит Лису Тариду, властительницу небес, волшебницу необыкновенного могущества и безнадежную наркоманку. Лисуторида валяется на спине рядом со своим кальяном. Помещение заполнено дымом, таким густым, какого я не видывал к утру в секире мщения, даже после массовой ночной попойки. Да, действительно, она злоупотребляет фазисом. Я еще раз кляну, на чем свет стоит, упадок нравственности, царящей в среде придворных магов. Постарайся привести ее в чувство, Макри, а я тем временем поищу текст заклинания. Макри начинает трясти лесуториду. А мы с Ханамой переворачиваем вверх дном весь дом в поисках контрзаклинания к восьмимильному ужасу. Рев толпы за окнами становится все громче. Некоторым обезумевшим гражданам Турая, видимо, удается преодолеть магический барьер. Когда я врываюсь в рабочий кабинет волшебницы, откуда ни возьмись, появляется ее безумный слуга с огромным мясницким ножом в руке. Я парирую удар ножа и бью верного служителя по голове. Тот, видимо, обезумел до такой степени, что удара не замечает и продолжает размахивать ножищем, поэтому мне остается только ударом ноги свалить несчастного на пол и сломать о его черепушку стул. Если мы все выживем, Лесутарида вылечит слугу, а заодно починит и мебель. Победно завершив схватку, я начинаю рыться в книгах волшебницы. «А мы не это ищем?» – спрашивает Ханама, появляясь с пергаментом и с свежими записями. Я быстро пробегаю глазами запись и возвращаю пергамент Ханаме. Увы, нет, это заклинание, ускоряющее рост и вызревание фазиса. Ханама с омерзением отбрасывает листок, и мы возобновляем поиски. В окно влетает камень. Толпа безумцев приближается. Через черный ход в дом в сопровождении ученика вваливается горсий звездочет. Следом за ними появляется старый Хасий Великолепный. Все трое с ног до головы покрыты кровоточащими ранами. Толпа прорвалась. Некоторые утверждают, что возраст Хассия Великолепного перевалил за 110 лет. Если мы не найдем контрзаклинания, ему вряд ли удастся отпраздновать свой 111 день рождения. Я выдвигаю еще один ящик стола и, обнаружив там несколько недавно исписанных листков, быстро пробегаю их глазами. Есть! Триумфально восклицаю я. Вот оно, заклинание, блокирующее действие заклятия восьмимильного ужаса. Горси подбегает ко мне и начинает изучать пергамент. Читая, он не забывает стирать с лица струйки крови. В окно влетает еще несколько камней. «Она не успела закончить заклинание», – упавшим голосом произносит Горсий. «Я тут же выскакиваю из рабочей комнаты и приказываю Макри немедленно прекратить все попытки вернуть к жизни лесуталиду властительницу небес. Она не успела закончить заклинание, и нам ничего не остается, кроме как отсюда бежать, и чем быстрее, тем лучше. Итак, цивилизация покончена. Прощай, Турай» говорит Макри, направляясь вслед за мной к дверям. «Куда это вы?» интересуется возникший рядом с нами горсий звездочет. «Куда глаза глядят?» «Надеемся пробиться с боем, пока город не запылал окончательно». «Но вы же не можете просто так убежать, бросив город на произвол судьбы?» «А что прикажешь делать?» спрашивает умага мага Макри. «Ведь не можем же мы сражаться со всем населением Турая». «Помогите нам выиграть время. Лесу сможет закончить заклинание». Я не успеваю ответить, потому что дверь слетает с петель, и в проеме появляется Гликсий-драконоборец. В глазах его пылает пламя безумия. «Смерть колдунам!» – вопит он и прыгает на меня, возде в руки. Остается только надеяться, что пурпурный шейный платок сможет противостоять заклятиям безумного мага. Гликсий-драконоборец вместо того, чтобы обрушить на меня заклинание, обрушивает на мою физиономию кулак, и я валюсь на пол. Гликси дико хохочет. «А мне это нравится!» – выкрикивает он, обнажая меч. Макри одним прыжком становится между мной и магом, готовясь принять бой. В этот момент в дом, размахивая мечами, дубинами и горящими факелами, врывается толпа безумцев. Мы с Макри выбегаем из комнаты, увлекая за собой горсия звездочета и волоча по полу хозяйку дома. Вбежав в рабочее помещение, мы видим, что Хасий Великолепный валяется на полу без сознания, а Ханама изгоняет каких-то двух безумцев через заднюю дверь. Наш отряд попал в окружение. Мы возводим у всех дверей баррикады из мебели, а затем смотрим друг на друга, словно спрашивая взглядами, что же нам теперь делать. Лису Тарида, властительница небес, издает слабый стон и начинает проявлять признаки жизни. Толпа психов молотит в двери, и в этом грохоте явно слышны удары больших боевых секир. «Ну как, волшебники?» – спрашивает Макри. «Можете хоть что-нибудь сделать?» Оказывается, что сделать они что-либо не в состоянии. В их арсенале не осталось ни единого заклятия. А что касается моей магической силы, то она исчерпала себя давным-давно. Маги растратили все могущество, сдерживая толпу на подступах к улице. Теперь возможностей у нас не больше, чем у простых людей, а может быть даже и меньше, учитывая плачевное состояние Хасия, Горсия или Судориды. Из щели под дверью начинает ползти дымок. Безумцы подожгли дом.